Очутившись в коридоре, Марло запирает двери в номер 8Г и пихает Тайвера в направлении лестницы. На лестнице Марла и Тайвер прижимаются к стене, чтобы пропустить полицейских и санитаров с кислородным баллоном, которые спрашивают, как пройти к номеру 8Г. Марло показывает им на дверь в конце коридора. Марло кричит полицейским след, что девушка из номера 8Г когда-то была очаровательной и милой, но теперь превратилась в законченную суку. Она превратилась в зловредную, ни на что негодную дрянь. Она боится заняться не тем, чем следует, и поэтому предпочитает не заниматься ничем».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 «А про любовь здесь и речи нет», — отвечает Тайлер. «Короче говоря, на свине вновь появляется Марла, чтобы погубить еще одну часть моей жизни. Это началось со мной еще в колледже. Забудешь друга, друг женится, и у тебя больше нет друга». «Отлично. Ясное дело», — говорю я. Тайлер спрашивает, чем я обеспокоен. «Я сжатый в комок кишки Джо».